Глава шестая Райда смутно припоминал этого человека. От него еще тогда пахло табаком, но не черным, каковой предпочитал доктор, а я д р е н ы м местным самосадом, который м о л о л и на ручных мельницах, чтобы набивать им узкие папиросы. Табак шериф носил. В узорчатом кисете с бахромой, б а х р о м а была и на рукавах кожаной его куртки и на голенищах высоких сапог. Вот бахрому Райда точно помнил, а лицо нет, вытянутое, сухокостное, с выдающимся горбатым носом, с усами седыми, которые свисали вялыми виноградными плетями и к у ц ы й угольно-черной бородкой. На этом лице, г л я д е в ш е й с я ч у ж е р о д н о й бородку шериф пощипывал, усы гладил широкой ладонью и на пальце его тускло отливало золотом кольцо. Двадцать пять лет вместе, сказал он, заметив, что взгляд Райда за это кольцо зацепился. Само м у не верится, он приехал отнюдь не за тем, чтобы рассказывать о кольце и о супруге своей. последние годы утратившей стройность фигуры, зато пристрастившейся к табаку, тому самому местному, который и выращивало на грядках наравне с помидорами до да кустами р о з и Райда не выдержал, он дождался, пока шериф допьет бренди, отчая он отказался и сам задал вопрос: что вам надо? Альва, е н Маккастер не стал ни лукавить, ни взгляд отводить. Зачем судить? За что? Он пожал плечами и, дескать, эту конкретную Альву может и не за что, но вот все прочие нет. Райда поднял стакан, широкий и из толстого стекла, которое казалось желтым. Почему? Это неправильно. Неправильно. Охотно согласился Ян Макастер, вытягивая по журавлиному длинные тощие ноги. но порой приходится искать компромисс. Сам он скривился, показывая, что компромиссы ненавидит и даже втайне презирает себя за нынешний визит и за разговор этот, избежать которого не выйдет. Ему бы попрощаться и уйти, но не в нем одном дело. Есть мэр, который тоже прекрасно понимает ситуацию, есть советники и горожане, не желающие смуты. И есть люди, обыкновенные люди с обыкновенными их бедами, потерями и ненавистью. Они почти позабыли, смирились, а тут Альва. Ян Макастер бренди допил, а чего ж не допить, когда бренди хороший. И поставив пустой стакан, глянул на нового хозяина яблоневой долины. Вы здесь чужой человек, новый и не человек вовсе. Широко усмехнулся Райда. И не человек, задумчиво повторил шериф, растирая в пальцах табачную крошку. Однако вы должны понять, этот город довольно-таки своеобразное местечко. Нет, не в том плане, что от других городов отличается, но люди тут живут, давно живут веками. Мой прадед сюда из-за гор переехал, а меня до сих пор считают чужаком. Нет, своим, но все равно чужаком. Так и называют. е н чужак. Память у них долгая. И что? Они ей не простят. Чего? Шериф вытер пальцы о штаны и медленно произнес: Войны, чисток. У старухи Шенан н трое сыновей погибли, а мужа она еще когда с х о р о н и л а и осталась теперь одна. Тата, Киршем. Потеряла мужа, а детей у нее пятеро. И м у ж е н е к ее приходился Вишманом племянником, а Вишманов всем с е м е й с т в о м в лагерь отправили. т а й в о р ы невестки лишились, на четверть крови из ваших была, а ведь свадьбу только-только отыграли. Хорошо детишек на жить не успели. У Гирвов половина семьи в л а г е р я ушла, а вторая на фронт. Остались бабы одни. Шериф замолчал, позволяя Райду самому додумать, но думать т о т не желал. Хмыкнул, щелкнул к о г т е м по стеклу и произнес: "Е й ведь тоже досталось. Знаю и понимаю. Только и ты пойми, что им нужен кто-то, кого можно обвинить." Шериф поднялся. Он был не складен и несколько смущался этой нескладности. Что? х у д а бы, что чрезмерно длинных ног, что столь же длинных рук, которыми он размахивал то и дело, задевая мебель. Ее, хмуро произнес пес, а хоть бы и ее. Да, лично она ни в чем не виновата, но она Альва, а они люди, которые только-только начали отходить от войны. Они еще ненавидят, и эта ненависть л и ш и т их разума. И что вы предлагаете? Райда скрестил руки на груди, наблюдая за гостем, неспособный понять, как к тому относиться. Отдайте Альву. В мэрии устроят суд и и приговорят к смерти. Допустим, приговорят и повесят. Думаю, на площади, чтобы все обиженные смогли прийти и поглазеть, как вершится справедливость. Пусть так. е н задел локтем высокий кувшин, который едва не слетел со столика, но е н успел его поймать. Пусть так, повторил он гораздо тише. Но это цена спокойствия вашего и вашего и их спокойствия. Думаете мне все равно? Нет, я знал эту девчонку и ее родителей, как знаю каждого жителя в этом треклятом городке, и знаю, что они так просто не отступят. Я не хочу, чтобы эти жители пришли сюда сами за собственной справедливостью, поскольку тогда или ваш замечательный дом вспыхнет, или вам придется убивать их. Ян выдохнул и вы пытаетесь откупиться. Я пытаюсь найти хоть какой-то выход. Одна жизнь против многих. Простая арифметика. Хреновая у тебя арифметика, шериф. Но за предупреждение спасибо. Не отдашь, не отдам. Мэр, плевать на мэра и на людей, на них тем более плевать. Если им, чтобы почувствовать себя легче, надо кого-то повесить, то в безну д таких людей. И да, убивать я буду. И уж поверьте, совесть меня не замучает. Совесть, хмыкнул Йен Макастер. Порой я думаю, что совесть — это такая фантазия. От шерифа в кабинете остался пустой стакан и терпкий запах табака на подлокотниках кресла. Райда присел у этого кресла на корточки и подлокотники обнюхал. Еще лизните. Над стуком в дверь себя не обременял. Понадобится и лизну. Вполне миролюбиво отозвался Райда. А в тебе, щенок, нет уважения к старшим? Есть, возразил Над, делая глубокий медленный вдох. Оно просто спрятано в глубине души. Слишком уж глубоко. Слышал? Над кивнул. Подслушивать он умел, хотя и не любил. Впрочем, не любил он много из того, что сам полагал первейшей своей обязанностью. К примеру, чистка сапог. Ее Над от души ненавидел. И Рейда не настаивал. Его вполне себе устраивали сапоги нечищенные, а то и вовсе заросшие пылью или же коростой местной рыжей глины, которая выглядывала после дождей в промоинных земли. Эта глина успела стать личным врагом НАТО. Впрочем, как пыль в углах комнаты и гардеробный шкаф, обладавший удивительным свойством превращать свежевыстиранные и выглаженные сорочки Пропахшая с ы р о с т ь ю трепье, по сравнению со стиркой, г л а ш к о й и вечным беспорядком в комнате Райда, в которую Над ревниво не допускал экономку, подслушивание было мелким неудобством и неудобством полезным. И что думаешь? Думаю, он прав. То есть Альву надо отдать. Райда провел по изгибу ручки ладонью, ковырнул резьбу, которая успела потемнеть и тоже нуждалась в чистке. Над говорил об этом Дайне, она отмахивалась, врала, что некогда ей, как на свиданке бегать, не стесняясь, на конюшне лошадь брать, так время имеется. Дайна полагала, что Над за ней следит, и была права, он следил за ней и за кухаркой, и за Альвой, но за той было неинтересно. Альва все время проводила на чердаке, спускаясь лишь дважды в день, четверть первого и в половине седьмого. А Райда поднимался на чердак ровно через полчаса, и Нат знал, что на чердаке он проведет от часа до полутора, разговаривая с Альвой, вернее сам с собой, потому как она все одно не отвечала. Нет, за Альвой следить было неинтересно, за Райда небезопасно, а Дайна что-то не договаривала. Нато это беспокоило, правда, о б е с п о к о й с т в е он молчал, зная, что Райда его не разделит. Посмеется и запретит, а прямые запреты Над не нарушал. Что ж до вопроса, то еще неделю тому Над с радостью бы от Альвы избавился. Неделю. А сейчас она вам нужна. Значит, не отдавать. Райду усмехнулся. Нет. А если придут? Сразу не придут. Над позволил себе сесть и о г л я д е т ь с я В этом доме он чувствовал себя неуютно. Он вообще во всех домах чувствовал себя неуютно. Давили стены, крыша над головой казалась ненадежной. Здесь же здесь пахло альвами, травой, деревом, землей весенней жадной, которая расползается под лапами, обнажая переплетение корней, и те белесые тонкие не корни, черви, оживают, п о л з у т в поисках добычи. Он помнил, каково это проваливаться по с а м о е б р ю х о в черную жижу, которая вскипает, тянет, вздыхает, причавкивая от голода. То поле осталось позади, десятки полей и многие мили дорог, и мир наступил. Всем сказали, что наступил мир, вот только Над не верил словам и, ступая на потускневший паркет, замирал, прислушивался к каждому шагу. Не затрещат ли доски, расползаясь? Сразу не придут. Твоя правда. Райда оказался рядом. Нат, что ты узнал? А Нат уже думал, что и не спросит. С Райда такое прежде бывало. Да с т з а д а н и е а после забудет. Лучше бы и сейчас так. Но врать Нат не привык. Вам не понравится, предупредил он. Да уж, предполагаю. Райда устроился напротив, налил виски, понюхал и отставил. Усадьба принадлежала Альвам, младшая ветвь семейства Эннуин. Хозяйка Камо Эннуин, хозяин он из другой ветви, но откуда никто толком не знает. Дочь Илы, да что еще? Появились здесь лет двадцать тому. До того в усадьбе жила старуха, но она съехала, а эти поселились и жили. Никуда дальше городка не выезжали, жили тихо очень. Он ювелир, вроде как ювелир был, поправился над, не воевал, не, вообще не высовывался. Она цветами занималась, розами. Ну вот жили себе, а потом война и наши пришли, помог Райда. Да, пришли. г о р о д о к сдался без боя, тут воевать особо некому было. т е х кто мог, давно забрали. Ну и ты, глубокий. Короче, мэр сумел договориться, его оставили на месте и шерифа, и вообще всех, кто власть. Ну тоже не с руки было с людьми воевать. Это я уже понял. Райда подпер подбородок кулаком. Но при таком раскладе альвы были лишними. Наверное, их того, ну в общем, убили. Да. Над отвел глаза. Почему-то ему было стыдно. Нет, Альвофон ненавидел, но стыдно все равно было. Аила ее не сразу нашли. Вроде как родители спрятали или сама ушла, только недалеко. Потом уже взяли. Ну и того. У Нада вспыхнули уши. И того и этого долго держали. К счастью, Райда не стал в подробности вдаваться. Полгода почти. полгода отпустили, над м о т н у л головой. Вот теперь началось непонятное. Зато с фактами было управляться проще, чем с людскими домыслами. Стаю держал бран из медных, младшая ветвь, второй сын. Райда кивнул. С браном из рода высокой меди он встречался, и встреча это оставила не самые приятные воспоминания. Горделивый щенок, у которого только и есть, что кровь высших. Старые роты и амбиции. Он полагал, будто все вокруг с о з д а н ы исключительно для его Брана удобства. И если Райда хоть что-то понимал, то эту кузабавную игрушку, как живая Альва, Бран добровольно не выпустил бы, сбежать бы тем более не дал. Разве что для очередной забавы. А до забав всяких поговаривали, он о х о ч и м был. Горде его боялись. Счел нужным уточнить с Над. Он сидел. полоборота к окну и на глянцевую, пусть и несколько запыленную поверхность стола ложилась Ната в тень. У тени это и был жесткий подбородок и высокий лоб, а волосы торчали колючками. Тень выглядела старше Ната. И что с ним произошло? Произошло, ответил Нат, а никто не знает. Дом загорелся, потушили, конечно, и нашли Брана, а с ним еще двоих. Мертвыми. Нат, ты мне страшную историю р а с с к а з а т ь пытаешься. А что в ней страшного? Нато удивление было искренним. Он ведь и вправду не понимает, не вспоминает даже о школе, о темном дартуаре, погашшей свече, запахе дыма, который поселяется надолго, о кроватях, стоящих вплотную, и одноклассниках, что ворочаются на этих узких кроватях, о шепоте. А вот однажды и о ч е р е д н о м г л у п о м рассказе про черного учителя, которого убили ученики, или про черного же ученика, запоротого насмерть, о человеческом духе, что выходит из стен и ищет виновных, о призрачной стае, сколько их было страшных сказок, для Ната они сказками остались. Слишком много он видел и в правду страшных вещей. Ничего. Райда дотянулся и провел ладонью по жестким волосам. Значит, нашли их мертвыми, заперты изнутри комнате. А я про комнату ничего не говорил. Как-то догадался. Над прищурился, словно подозревая хозяина в подвохе. Никак. Жанр требует, чтобы комната была непременно заперта изнутри. Про жанр Над не понял, но уточнять не стал. Значит, комната была заперта, да, и на окнах решетки. Трое мертвецов в запертой комнате и решетки на окнах. Оценил Райда, что еще? Альва ушла из комнаты. Говорят, что да. Кто говорит? Натн а х м у р и л с я припоминая имена, будучи существом высшей степени дотошным. Он показания свидетелей, которые, впрочем, понятия не имели, что они свидетели, и дают показания, записал. Дайна, назвал он первая, которая р а й д а вовсе не обрадовала. Она видела, что перед пожаром Альву привели в тот кабинет. Она тебе сказала, не мне, шерифу. Я протокол читал. Их давать не хотели, но я заплатил. Стоп. Нат послушно замолчал. Итак. Дайна, Дайна, три трупа, Альва, Альва, задумчиво повторил он и три трупа. Протоколы вскрытия были. Над покачал головой. Официальная версия: глотались дыма. Вполне возможно. Райда п о т е р переносицу ядовитого дыма. По-другому она бы с ними не справилась. о ч а г в о з г о р а н и я в той комнате. Над Нахмурился, пытаясь вспомнить содержание бумаг, которые обошлись ему недешево. Про очаг возгорания в них не говорилось, в них, если подумать, о многом не говорилось. К примеру, об Альве ее не стали искать. Почему? Решили, что погибла или что погибнет? Тела продержали две недели, а после отправили обозом. Почему так? Не для того ли, чтобы сделать невозможным повторное вскрытие? Альву держали на цепи, и цепь в кабинете обнаружили. Как избавилась? Обыкновенно: тело, ключ прителе, ошейник снять, уйти, подняться, понадеяться, что дом сгорит, а с ним и псы и улики. Стройная теория, опасная, но что-то в ней не давала н а т у п о к о я И он, излагая факты, которые и фактами-то можно было назвать с натяжкой, слишком уж много времени минуло, мурился, запинался и, наконец, замолчал, позволяя р а й д а самому сделать выводы. Он же ущипнул себя за ухо, как делал всегда, пытаясь сосредоточиться на чем-то важном, и сказал: «Пойдем. Куда? Туда. Туда, где все произошло.» Дайна поднималась на чердак крадучись, но и л а все одно услышал ее. Дом предателя решил играть на равных со всеми, и тонкие половицы поскрипывали, а дверь протяжно застонала, впуская теплый воздух и запах ландышей. Ты здесь? Дайна остановилась на пороге, прищурившись, вглядываясь в полумрак, который самой и л е казался привычным, уютным даже. Снаружи дождь. И небо выкрашено осенней лиловой пастелью, солнце бледное, тусклое, мороз по утрам. Ила чувствовала его, пусть бы рядом с печной трубой ей было тепло. Мороз оставлял узоры на окнах и тонкую пленку льда на подоконнике. Он пробирался на чердак, шевелил трепье, тревожил кукол, так и застывших в вечном своем чаепитии. Но главное, что света было мало, а в полумраке лицо Дайны. выглядело белым пятном. Ты здесь? Ила тронула корзину, которую пес подвесил на крюк. Крюк был старым, проржавевшим, но крепким. Райда долго его шатал, а убедившись, что и под собственным его весом крюк не спешит, не ломаться, не выскальзывать из дерева, закинул на него веревку, а к веревке уже и корзину привязал. Здесь. С удовлетворением отметила Дайна. И волосы поправила. Волосы у нее всегда были роскошными. Но прежде, в прошлой жизни Ивы, которой Дайна вынуждена была носить серое платье горничной, она заплетала волосы в тугие косы, а косы прятала под чепец, и тот чепец тоже был иным, белым, строгим. Послушай, Дайна притворила дверь, ведущую на чердак. Я, я пришла помочь тебе. В это Илое не поверила. Думаешь, мне тебя не было жаль? Было, но что я могла сделать? и л а промолчала. Впрочем, ответа от нее и не ждали. Дайна подошла, ступала она крадучись и башмаками, наверное, сняла еще там на лестнице, оставшись в теплых вязных а чулках. Но сейчас все иначе. и л а склонила голову на бок. Аландышами пахло, но слабо, и платье нынешнее было. Неизмаминых серые атласы и белое кружево. Поторопилась. Накануне маме доставили посылку, она еще расстроилась. Ткань казалась скучной. И с е ч е з тот фиалковый отлив, ради которого матушка и приобрела ее. Ничего, ткань лишь ткань. Маме уже все равно. Сейчас мы можем помочь друг другу. Ты мне, а я тебе. Я тебе больше. Дайна коснулась корзины, и и л а зашипела. Дайна тотчас отдернула руку. Ты, ты же вынуждена оставаться здесь с ним. Тебе просто некуда идти. Я понимаю, но ты же ненавидишь его, да? и л а кивнула. Ненавидит. И Райда, который думает, что если она помогла раз, то поможет снова, и мальчишку его, что вечно крутится возле чердака, но больше не заглядывает. Он тоже рассчитывает на Илу, а если она откажется, ты, ты всегда ко мне хорошо относилась. д а й н а нервно гладила подол платья. Белые руки ее скользили по ткани, которая в полумраке гляделась темной, но с фиалковым отливом. Наверное, все от освещения зависит. А платье шито неудачно. Слишком тесный корсаж, слишком глубокий вырез. пусть и менее глубокий, чем на прочих нарядах Дайны, здесь же она набросила пуховую мамину шаль и с к о л о л а ее маминой же брошью. Ты же понимаешь, что теперь он тебя не отпустит. Шепот ее глухой, настороженный, тревожил клочья пыли, пока он притворяется добрым, но как только, как только ты откажешься помочь или не сможешь. Он покажет истинное свое лицо. Я-то знаю. Она улыбнулась робко, заискивающе. Я принесла тебе денег. Здесь немного, но ты же понимаешь, что больше мне взять не откуда. Уходи, уезжай. С деньгами ты можешь в другой город, к морю, на побережье. Я слышала, остались другие альвы. Затеряешься. Он тебя не найдет. Она лгала. у ж и острый аромат. но раньше Ила его не ощущала, раньше она была на редкость бесчувственной. Дайна схватила за руку и в руку эту сунула толстый кошелек. Стиснула, зашипела н а у х о гадюкой: "Я помогу тебе, выведу ночью из дому, лошадь дам, с лошадью до станции доберешься, а там уже он не сразу х в а т и т с я я с н о т в о р н о г о плесну, когда пить будет, а мальчишка в город уехал. Зачем? А ты как думаешь? Дайна подобралась слишком близко и руку отпускать не собиралась. Она держалась, тискивая запястье, и руку эту хотелось не просто стряхнуть, но сломать, чтоб круглое лицо Дайны исказилось от боли и слезы бы увидеть. Она-то сама видела, как плакала Ила. Все трое ты их убила, не правда? Дайна о с к а л и л а с ь В сумраке ровные зубы ее блестели, и казались неестественно белыми, слишком крупными. Их убил а ты, ты подожгла дом и ушла. Или думаешь, что кто-то поверит в иное? Дайна проводила по зубам языком, и и л а не могла отделаться от ощущения, что она человек, существо априори слабое. Вот-вот вцепится и л ы в горло. Они псы, а ты Альва. Они тебя мучили. Вот ты и отомстила. Дайна оттолкнулась и встала. По этому делай, как говорю, если хочешь остаться в живых. Беги! Она ушла, оставив л е г к и й аромат ландышей. Избавиться от которого не сумела или не захотела. Возможно, ей человеку и вправду казалось, что запах стряхнуть легко. Достаточно ванны и мыла. Люди мало знают о запахах. Она лжет, сказала Илэ от р о д ь ю но кошелек подняла, спрятала на дно сундука, здраво рассудив, что деньги ей пригодятся, если не сейчас, то весной, когда л е с а ж и в у т и у Илэ появится выбор. Она всегда у г а л а Илэ качнула корзину, и от р о д ь е з а в о р о ч и в ш е е с я б ы л о вздохнула. Ей верили, ей нельзя верить. Ила склонилась над корзиной и коснулась волос Отроди, которые неуловимо посветлели, и мутноватая пленка на глазах растворилась. Теперь эти глаза смотрели на Илы с упреком, с удивлением. Она не знала, но и выдержать взгляда не сумела, а потому отвернулась. и м я действительно стоит выбрать, раз уж Отроди и будет жить, пес нас не тронет, пообещала она, проводя. Когтями по бледной коже. Мы нужны ему, и мы сами решим, когда нам уходить. А Тродим закрыла глаза. В этом Ила увидела согласие.